Глава 9. Наступление наших началось как-то неожиданно. Я думал, что пойдет накат противника, но нет. И это было весьма дерзко и смело. Все началось с точечных ударов с фрегата, который уничтожал чужую технику противника. К слову, они успели продвинуться немного вперед. Дальше в бой вступили два ПС, атаковав пехоту и остатки техники ракетными залпами. Ну а дальше в дело вступили наши пешие бойцы. И примерно в последний момент, когда уже на некоторых направлениях практически завязался рукопашный бой, в бой вступили я и Лиса, посеяв такой хаос среди выживших пехотинцев правительственных сил, что на поверхности, в прямом смысле слова, никого не осталось. Враг разбежался по домам, попрятался в укрепленных многоуровневых бункерах, после чего мы приступили к планомерной зачистке. Фрегат в это время маневрировал и уничтожал летящие в него ракеты. Гадость была в том, судя со слов Сойна, что противник, сделав залп, тут же прятал под землю оставшиеся орудийные установки. Это способствовало их выживаемости и скрытности, так как они перемещались под городом каким-то макаром. Чудо инженерной мысли и хитрости. Правительство точно знало, что их могут лупить из космоса, и перестраховалось. «Нам же с лесой и еще парой счастливчиков, которые были в тяжелой броне, вышла честь быть таранами в нашей операции. Мы заходили первыми и принимали огонь на себя. В случае с Алисией и тяжелыми бойцами они использовали щиты, энергетические и псионные. У одних это было встроено в броню, причем щиты были крепкими и направленными, а вторая просто так могла. А я же был просто куклой для битья». Нет, у меня был личный щит, но даже в самый первый раз стоило мне спуститься, как в меня тут же выстреливали из чего-то взрывного. Я даже не понял, из чего. Не размазала, но по голове ударило знатно. Почти весь удар на себя принял мой персональный щит, который просто перегрузило, и он ушел на перезарядку. Но это подстегнуло мой организм. Я почувствовал всплеск адреналина и устремился вперед на невероятной скорости. С первого же удара я уничтожил того самого стрелка, который сделал со мной такое. Я просто вырвал у него руку одним легким движением, а потом ей прикончил его помощника, на всей скорости вонзив ее торчащей костью в рот через закрытый шлем. Со стороны это выглядело жутко, а мне было плевать. Я уже был возле третьего бойца и просто отрывал ему голову. Дальше все было как-то странно. Кадр сменялся кадром. В одно мгновение я был около одного бойца, убил его, потом уже около следующего и так раз за разом, пока все стены не окрасились в красные оттенки, пока внутри не осталось ни единой души. Противника, конечно, наши предпочли дождаться, когда я закончу, чтобы после этого занять эту точку и закрепиться в ней. А я и не возражал против этого варианта. «Когда пришел в себя, то сразу понял, что я мог просто сорваться и убить своих союзников. Мне бы ничего за это не было. Но совесть частично у меня присутствует. Пару часиков бы корил себя за такой поступок». Но в итоге, дом за домом, постройка за постройкой, бункер за бункером, мы медленно продирались вперед». Потери, конечно, были, без этого никуда, но что радовало практически все раненые. Только один или два процента умирало, но каждая смерть – это удар по нашей общей боеспособности. Откровенно говоря, мы не рассчитали силы противника и напали куда меньшими силами, чем стоило бы. А сейчас уже некуда деваться. Мы в мешке, враг в какой-то момент сто нас будет атаковать со всех сторон. Главное к этому быть готовым. В итоге нам удалось продвинуться примерно на километр в глубину и 6 километров в ширину. Достаточно большой фронт. Но с учетом того, что мы сейчас спрятались по многочисленным бункерам, особых проблем не было, что радовало. Между ними удалось настроить связь относительно быстро. Главное было выбрать на аппаратуре, с какими логовыми хочешь организовать общую связь. И все работало. До определенного момента. Там, где был уничтожен основной информационный кабель, связи не было. Все равно нужно пользоваться своими средствами связи», — возмущенно говорил я, установив связь с Максом, который находился в другом бункере. «Мало ли правительственные войска могут нас каким-то образом подслушивать. А так у нас есть гарантированное средство связи в виде фрегата. Да, они всегда над головой есть, но все же лучше, чем ничего». «Учитывая, что он не всегда над головой», — устало проговорил Ангел. «А если сообщить о нападении, то можно и внутренней сетью, так что не переживай. Уже инструкции всем разослал. В основном будем использовать наши сети для переговоров, передачи информации и так далее. Сеть бункеров экстренная, ибо считается априори небезопасной». «М -м, тогда добро», — уже более спокойно сказал я. «Тогда противник точно будет пользоваться тем, что мы какое-то время будем слепы, и будет готовиться к обороне, когда над нами будет наш фрегат». Патовая ситуация. «В итоге все пришло к банальной мясорубке, и нам приходится вгрызаться в каждый квартал. Это не утешает на самом деле». «А я думал, ты любишь побольше свежего мяса», — усмехнулся Макс. «Ну, если серьезно, то да. Насколько не получилось». Придется осторожно продираться дом за домом, иначе никак. Но нужно что-то делать с противокосмической. Соин сейчас каким-то образом пытается выявить все точки. «Уже выявил», — неожиданно вклинился он в наш разговор, перебив ангела, что последнего явно не порадовало, но командир космического корабля имел на это право. «По всему городу разбросано три кольца обороны против моего корабля». Все места взаимосвязаны друг с другом. Вы находитесь примерно в полукилометре от одной из шахт, из которой выдвигается орудие. Пока там оно было один раз, и не факт, что появится снова. Ваша задача, при первой же возможности, прорваться именно в том направлении и открыть вход в шахту. Если у них узел управления обороны находится в центральном бункере, то придется уничтожать установку за установкой. И это, вероятнее всего, является истиной. Вопросы? «Насколько большая протяженность этого кольца?» На всякий случай решил я уточнить а то мало ли какие сюрпризы могут быть. «Сложно сказать», – уклончиво ответил Соин. «От сотни километров по общей протяженности до трех сотен. Как и понял, сеть тоннелей очень запутанная, так что я не могу сказать точно. Но главное – пробраться внутрь. Дальше, думаю, наш мутант сможет все сделать как надо. Ты же умеешь быстро бегать?» «Только если мне угрожает смертельная опасность», — спокойно ответил я, закатив глаза и за обозначение меня Сойном. «Иначе буду достаточно долго все это зачищать. Примерно полдня пройдет, Плюс выдохнусь, ибо не способен такие расстояния пробегать за раз». «Ничего страшного», — спокойно проговорил командир корабля, явно на что-то отвлекаясь. «Это можно решить и за несколько дней». «Твою мать! Конец связи! По нам массированный огонь! Маневр уклонения! Быстро!» И связь практически мгновенно прервалась. Фрегат снова ушел с небосвода, оставив нас одних. Нам же нужно было либо ожидать его появления, либо опять начинать действовать дерзко. Но обычные солдаты не могут это делать, только я и мой отряд специального назначения, как я его в шутку назвал. Да и то они в полном составе, ибо все твари Ивана уже мертвы, а без них он просто обыкновенный человек. Алисия сейчас была со мной в убежище. После того, как мы закончили зачистку, она предпочла находиться в моей компании, нежели среди незнакомых ей людей. Она в данный момент спала, так как ей это было уже критически необходимо. Ее способности... Они требовали очень много ресурсов от тела. Поэтому, когда она проснется, то будет ощущать дикий голод, который тут же направится утолять. Я же сейчас находился на верхнем ярусе бункера, сидел на полу не так далеко от спуска в него. Бойцы болтали позади меня, установив все орудия, которые были необходимы для обороны. Ловушки мы решили не активировать, так как не знали их точное местоположение здесь. Лишние смерти и проблемы, связанные со взрывами, нам тут сейчас не нужны. Сам наш отряд находился на переднем крае. Если противник пойдет наступление, то мимо нас точно не пройдет, так как оставлять в тылу врага — глупая затея. Поэтому и я присутствовал тут. Поэтому и отряд пехоты был усиленный, а не обычный. Чего только стоят три пулеметчика с крупными калибрами, которые легкий бронетранспортер превращают в решето и груду металлолома. В конечном итоге по поверхности снова начала работать ствольная артиллерия противника. Но помимо этого начали лупить и ракетами. Видимо, враг полностью удостоверился в том, что своих бойцов у него тут нет, и начал применять более тяжелые виды вооружений. Судя по докладам, ракеты были бетонобойными, пробивали почти до самого дна убежища. Соответственно, все, кто находились внутри, умирали или оказывались ранеными. Вообще это было чудо, что кто-то остался в живых и смог доложить по каналам, так сказать, экстренной связи Но если противник начал работать в глубину Значит он просто предпринимает попытки сточить наши резервы Которые могут быть переброшены для отражения нападения на передний край А значит, что это подготовка перед бурей А практика уже показала, что лучшая защита — нападение Поэтому я спокойно поднялся на ноги и начал разминаться. «Что-то не так, нуль?» — обратился командир пулеметного звена, развернувшись ко мне лицом, хотя сидел до этого боком. «Да», — спокойно ответил я, — «противник вот-вот начнет наступление, поэтому я пойду и устрою ему приятный сюрприз. Пока лиса спит, ты тут за старшего. Когда она проснется...» «Соответственно, управление обороны этого места возлагается на неё». «Выйти на поверхность?» — переглянулся со своими бойцами командир. «Звучит в данный момент как самоубийство». «Но не мне решать, что делать такому, как вы. Если бы не ваше появление в том злополучном городе, я был бы гарантированно мертв. «В каком мыс?» — усмехнулся я глянув на офицера через плечо. «Поверь, я уже в трех десятках городов побывал после нашествия тварей, и везде кого-то спасал. Так что ты один из многих». «В любом случае, спасибо!» Поднялся на ноги он и ударил себя кулаком в грудь. «Для меня честь сражаться с таким э, человеком, как вы!» Ха. «Спасибо за лесть!» — улыбнулся я, и что-то внутри, словно из прошлой жизни, отозвалось и начало греть. «Иногда даже такого достаточно, чтобы получить больше уверенности в своих действиях. Это значит, что вы делаете все правильно!» — гордо проговорил этот человек. «Я, как повидавший множество сражений еще до этой катастрофы, с уверенностью об этом говорю». «До катастрофы?» — нахмурился я и повернулся уже всем телом к нему. — В каком смысле? — Я ветеран нескольких галактических войн, — спокойно пояснил он. — Сражался на стороне человечества против разных инопланетян, которые думали, что мы слабые и никчемные. В итоге они познали всю мощь нашего оружия и смелость нашей пехоты. — Да? — Да! — тут же гордо крикнули его подчиненные, с которыми он, по всей видимости, прошел через огонь И воду ну тогда оборона этого места в надежных руках улыбнулся я после чего вновь развернулся и направился на поверхность Не ждите меня я могу пропасть надолго ибо нужно было заняться тем о чем говорил соин Мне надоело быть слепым нужно было уничтожить эту чертову противокосмическую оборону